«Полтора года назад у Версилова с Ахмаковыми. «Я вас ждал, как солнце, которое все у меня осветит. «Вы не знаете моего положения, Крафт, умоляю, умоляю вас сказать мне всю правду. «Я именно хочу знать, какой он человек, а теперь больше, чем когда-нибудь это надо». «Я удивляюсь, как Марья Ивановна вам не передала всего сама».